Глава третья. Смотр. Мужчина шагал по коридору правительственного здания и ломал голову над тем, какие подобрать слова, чтобы не вызвать гнев хозяина. Добравшись до кабинета, он поправил пиджак, набрал полную грудь воздуха, постучал и рывком открыл дверь. «Григорий, вижу, ты решил меня огорчить», протянул старик, сидевший за столом. Ему всегда удавалось сбить с толку и разрушить любой самый продуманный план. «И с каких слов теперь начать?» «Говори уже, зачем пришел». «Новости из Смоленска, господин Ушенцов». «Я слушаю». «Арка на территории Смоленской Академии закрыта и демонтирована». «Кто посмел?» «Мой человек в Академии сообщал, что без согласования с князем никто не может это сделать. А князь совсем не в той форме, чтобы принимать посетителей». «Говорят, это сделал Драгунов». «Как ты сказал?» Старик поднялся в кресле и нахмурился. «Драгунов, ваше благородие, этот человек явился совсем недавно. Он на особом счету у князя и может принимать решения по поводу арки самолично». «Драгунов, конечно. Старый пёс решил вмешаться в игру и спутать карты. Слушай, но ведь закрыть арку, возможно, только с этой стороны. Выходит, он остался здесь?» «Наш источник в академии утверждает, что в этом году Драгунов будет преподавать механику». А, «Конечно, механику!» На лицо старика появилась улыбка «Что же, мы лишились арки и вместо нужных вещей получили старого врага!» «Ступай, Григорий, когда у меня будут распоряжения, я дам тебе знать» «И постарайся больше меня не разочаровывать» Утро началось куда раньше, чем я рассчитывал А ведь я так надеялся отоспаться после сессии Стоп, спать отменяется События вчерашнего вечера ворвались в сознание И мне на мгновение поплохело Одно дело, когда сознание еще не до конца понимает, что вокруг происходит И все воспринимается через призму недоверия И совсем другое Когда просыпаешься и понимаешь, что это был не сон, не кошмар А самое, что ни на есть реальность Вставай, новенький, иначе на завтрак опоздаешь Тут харчин на дороге не валяются Не успел поесть утром, жди до обеда Пробасил Матвеев Тот самый парень, который возмущался ночью Из-за нашей болтовни с Лукой Самого Фрязина уже не было Точно, он ведь отбывает наказание на кухне Выходит, сейчас уже шесть утра Пора вставать и приводить себя в порядок Парни уже умчались занимать очередь в душ Но стоило одного взгляда, чтобы понять Умыться с утра мне не светит В дверь постучали И я поторопился ее открыть Радует, что не ворвались, значит понятие личного пространства здесь имеется. Господин Матвеев, за дверью оказались женщина лет сорока с сантиметровой лента на плече и парень с кучей бумажных свертков, внутри которых были завернуты какие-то вещи. Простите, вы ошиблись. Фамилия. Женщина напряглась и посмотрела в список. Архипов. Ага, вижу. Вчера только прибыл так ну, это определенно 52-й размер, тут даже мерку снимать не нужно, хотя в плечах может быть тесновато. Гриша, дай ему два комплекта 52-го». Парень тут же проверил бирки на свёртках и протянул мне два. «Чтобы на смотре был в форме. Увидят не в форме, схлопочешь наказание. Как испачкается, в стирку в подвал. Да, и если в плечах будет туго, придешь ко мне, я тебе побольше размер дам. Но это вряд ли. Марта не ошибается». — За долгие годы работы у меня глазомер здорово натренирован. — Спасибо. Простите, а можно мне другой комплект пижамы? Этот хорош, но великоват. После обеда Гриша тебе доставит новый. Заодно проверишь, как на тебе сидит парадная форма. Женщина потеряла ко мне интерес и направилась к лестнице. Григорий неотступно следовал за Мартой, словно боялся отстать или заблудиться. Марта остановилась посреди коридора, сверяясь со списком, и парень едва не влетел ей в спину на полном ходу. Видимо, им еще нужно заглянуть в пару комнат. — Погодите, а как же форма для Терехова и Фрязина? — Им уже выдали. Из первого курса у меня остались только вы с Матвеевым. Вечно в последний момент кто-нибудь да появится. Женщина ушла, а Гриша поторопился за ней. Я же закрыл двери и примерил на себя форму. Белоснежная, майка с рубашкой, галстук, темно-синие штаны с тонкой красной полоской сбоку. Такого же синего цвета жилет и пиджак с эмблемой Академии, вышитой на левой стороне в области сердца. «Представляю, сколько стоит это все». Развел руки в сторону и немного подвигался. Сидит удобно. Второй комплект рассматривать не стал, потому как мне нужно еще привести себя в порядок и успеть к завтраку. Переоделся обратно в пижаму и поплелся в ванную комнату, которая была одна на весь коридор. Очередь в душ и не думал рассасываться. Поэтому наскорую руку умылся и направился в общий зал. Здесь уже собралось десятка-два человек. «Что удивительно, на вид они все мои одногодки. Выходят старшие курсы еще не вышли или их вообще здесь нет?» За столом почти никто не разговаривал. Кто-то мысленно был уже на смотре, другие полностью сконцентрировались на еде. Занял свободное место за столом и кивнул тем, кто перевел на меня взгляды. «Ух ты, ты тот самый новенький, которого схватили ночью в парке?» «Да, новости быстро распространяются. Интересно, кто успел разболтать?» «Да, он самый». «Я Илья Комардин. Когда тебя привели, я как раз отбывал наказание у Григорьева». «Видел бы ты его лицо, когда ему сообщили, что встретили тебя возле арки». «А что это за арка такая? Чем она ценна?» «Не знаю. Раньше это был какой-то научный объект, а потом ее решили снести». «Знамо, что это было. Передатчик!» Вмешался Матвеев, который сидел напротив и в это время жадно поедал курицу. Как ни странно, Марта уже нашла его и передала его комплект формы. «Что еще за передатчик?» В сторону парня тут же повернулось несколько голов. «А вы что, не знаете, что в мире творится? Вот-вот поляки рванут на Полоцкое княжество, а потом и к нам пожалуют. Полоцкое им на один зуб разве что. Вот наши строят антенны, чтобы следить за врагами. Ни один мех не прошмыгнет». «Да чушь это все!» Вмешался кто-то из ребят. «Зачем тогда ее снесли?» «Не нагоняй панику!» Тут же встрял Терехов, присаживаясь за стол напротив. «Польша на нас не пойдет войной!» «У них просто сил не хватит справиться с нами в одиночку». «А литовцы? А чехи?» Тут же нахохлился Матвеев и швырнул на тарелку обглоданную кость. «Неизвестно, в какое русло зашел бы наш разговор, если бы нас не прервали». Слово взял глава Академии Федор Иванович Герасимов. «Дамы и господа, искренне рад видеть в стенах нашей Академии молодых дарований, которые выделяются своими навыками или знаниями». «Академия — вершина развития и совершенствования навыков, поэтому цените время, проведенное здесь, и совершенствуйтесь». Герасимова поддержали аплодисментами. Но тот поднял руку, призывая всех успокоиться, и продолжил. «Хочу остановиться на одной немаловажной вещи. Я говорю о взаимопонимании. В этом зале собраны люди совершенно разных сословий и наклонностей». Среди вас есть те, кто обладает даром, кто только раскрыл его в себе и не до конца осознает собственные возможности, а также те, кто вовсе его лишен. Но это не значит, что кто-то выше или главнее. Каждый из вас важен, и все на Академии все равны». «Что за чушь?» Парень, сидевший поудаля от нас за соседним столом, фыркнул и скрестил руки на груди. «Простолюдины и безродны никогда не будут наравне с теми, за плечами кого стоит род. «Так, похоже, тут не все так просто. Если с Фрязиным и остальными я смогу найти общий язык, то вот с некоторыми влиятельными персонами вряд ли». Герасимов не услышал слова парня, а потому продолжил. «Сейчас вы продолжите завтракать, но сразу после этого я прошу вас пройти в общий зал, где преподаватели проверят наличие дара и оценят ваши возможности. Это нужно лишь для того, чтобы подготовить испытания для вас». «Нам нужно понимать, какое количество одаренных у нас есть и какие наклонности у каждого из вас». Моя тарелка опустила буквально за пару минут. Я не стал ждать остальных и вышел в общий зал, где все уже было готово. Вот только куда идти? Пришлось постоять в стороне и посмотреть, куда будут становиться остальные. Претендентов оказалось на удивление мало, всего человек сорок. Нас выстроили в два ряда вдоль комнаты на расстоянии в пару шагов друг от друга. Мне выпало стоять в первом ряду, так что вполне может быть, что я узнаю о своих способностях уже в ближайшую пару минут». «Да блин, почему он?» В комнату вошел Григорьев в сопровождении Герасимова. Смотр начался. Оба преподавателя подходили к претенденту, касались лба и считывали нужную им информацию. Только когда Григорьев остановился неподалеку от меня, я смог расслышать, что он говорит. «Дмитрий Буров, Третий Луч. Прекрасно, Дмитрий». Странно, но голос преподавателя не выражал никакой радости. «Посмотрим, как ваше мастерство поможет вам в учёбе. В том, что вы сдадите экзамены, я не сомневаюсь. Буровы не настолько тупы, чтобы провалиться на элементарных занятиях. Хотелось бы посмотреть, как у вас с дисциплиной». На скулах парня заиграли жулваки. Он сжал кулаки, но сдержался. Готов поспорить, это была неприкрытая провокация от Григорьева. «С удовольствием разочарую вас своими успехами, мастер». На этот раз наступила очередь Григорьева хмуриться. Поэтому, когда преподаватель подошел ко мне, он был чернее тучи. Протянул ко мне руку и ненадолго коснулся ладонью лба. «Искра!» На лице Григорьева появилась гримаса разочарования, и он тут же последовал к другому студенту. «Искра! И что это значит? Получается, у меня все-таки есть дар?» «Я знал! Чувствовал еще тогда, когда мои ощущения усилились!» Если в родном мире я чувствовал какой-то блок, все оставалось на интуитивном уровне, то здесь мои ощущения расцвели на полную мощь. То ли еще будет. Если я на базовом уровне могу чувствовать настрой окружающих, что будет, когда я продвинусь вперед и стану, не знаю, как тут называют людей, сильным даром? В общем, в перспективе я стану крутым парнем. Буквально через пару секунд до меня снова донесся голос Григорьева. Второй луч. Неплохо, господин Фрязин, неплохо. «Но вам придется много работать над собой». «Выходит, Лука тоже здесь?» Я невольно обернулся и увидел Фрязина, стоявшего рядом. «Все это время я смотрел в направлении преподавателей, поэтому совершенно не обратил внимания на того, кто стоит справа от меня». «Блин, а у него второй луч. Кажется, это гораздо лучше, чем искра». «Ничего, наверстаю». «Все, наверстаю. Дали бы только время и возможность». Буквально через пару минут ко мне подошел Герасимов и коснулся меня, словно хотел проверить утверждение коллеги. На этот раз он задержался секунд на пятнадцать и даже прикрыл веки. Наконец он вздохнул, открыл глаза и посмотрел на меня с сочувствием. «Чувствую дар псионика, Очень слабый, всего лишь искра. Мне жаль, парень, но ты вряд ли потянешь нагрузку. Даже если успешно сдашь экзамены, думаю, вылетишь до конца года». Ректор переключился на следующего студента, а я сжал кулаки и нахмурился. «Ну уж нет. Если от успеваемости в этой вашей академии зависят мои шансы на попадание домой, приготовьтесь вешать у камина табличку с моей фотографией и подписью «Лучший ученик года», потому как я с местных преподов не слезу, пока не выжму из них все знания, которые они только способны дать. Это дома, в той прошлой беззаботной жизни я мог спокойно прохилять какую-нибудь культурологию». «Здесь же мне пригодится любая информация». «Если слабый дар, это целительство», — донёсся до меня удивлённый голос Герасимова совсем рядом, и я невольно повернулся к соседке, которая стояла сзади меня и дрожала от волнения. Невысокая, темноволосая девушка с приятной внешностью и зелёными глазами. «Мне жаль, девочка, но тебе нужно прилежно учиться, или твои шансы минимальны?» Ревизор сменил цель, а я невольно подмигнул девушке, чтобы успокоить. Я чувствовал, как у нее в груди все сжалось, и только усилия воли и страха позориться не давали ей сорваться и разрыдаться прямо здесь. Девушка с благодарностью посмотрела на меня, слегка кивнула и улыбнулась, но тут же потупила взгляд. С одной стороны, мне стало немного легче. Я слышал, как Григорьев предрекал скорый вылет еще трем студентам. Но, с другой стороны, расслабляться нельзя. Где гарантия, что они действительно не вылетят с треском из «Альма-Матер»? Еще в стенах родного универа я избавился от привычки равняться на других, которые нас упорно учили в школе. Это и их потом отчислят или оставят без стипендии за низкую успеваемость. А у меня право на ошибку просто нет. Церемония прошла буквально за час. Каждого претендента осмотрели, а потом всех распустили. Но после да Герасимов напомнил об экзаменах и необходимости подготовки. И Испытания пригодностью пройдут уже послезавтра Поэтому у нас оставалось совсем немного времени на подготовку А у меня так тем более Список предметов ужасал История, ботаника, механика, астрономия и владение даром Единственное, в чем я мог рассчитывать на успех, была механика Да и то, кто знает, что они строят в этом мире По пяти предметам в сумме нужно набрать 15 баллов из 25, чтобы поступить Провалил всего один предмет и получил один балл, можешь собирать вещи. Потому как в этом случае за счет остальных предметов нужно компенсировать два потерянных балла. Ладно, сейчас быстро прошмыгну в свою комнату, переоденусь и пойду искать библиотеку. Если существует место, где я могу добыть знания без посторонней помощи, то это будет именно библиотека. Стоило мне войти в гостиную, десятки пар глаз повернулись ко мне. Вот ты прошмыгнул, не привлекая внимания. Бросил быстрый взгляд на комнату и отметил, что большие столы на шесть человек были практически полностью оккупированы студентами. Вот за большим столом сгрудились простолюдины. Никто из них не владел даром, поэтому парни могли рассчитывать на механику. Пятеро парней болтали между собой и время от времени бросали суровые взгляды из-под лобья на остальных. Думаю, они негативно настроены к одаренным, а к представителям знатных родов так тем более. Троица девушек держалась особняком. Они делали вид, что погружены в собственные беседы и совершенно не замечают парней. Немного поодаль от них за столиком сидели еще трое ребят. По их лицам сразу можно было понять, что они знают рода. Ровная осанка, надменный взгляд и уверенность в глазах. Таких сразу видно. Справа, ближе к окну, заметил уже знакомых ребят. Фрязин, Терехов, Матвеев, Камардин. «Ладно, попытаюсь ни на кого не смотреть и быстро пройти в свою комнату». «Эй, новичок, присаживайся к нам, у нас место есть!» Фрязин махнул мне рукой, приглашая присоединиться к их компании, и даже подвинулся, освобождая место. «Отказаться — значит выставить себя либо заносчивым уродцем, либо запуганной мышью. Ни тем, ни другим я становиться не планировал. Попытался прочувствовать обстановку и понял, что не чувствую враждебности, скорее, интерес. Ладно, а что мне делать?» «Механики меня вряд ли примут за своего из-за дара, да и настрой у них какой-то недружелюбный. К знатным соваться глупо, к девчонкам нелепо. Остается принять компанию простых ребят. Тем более, что настроена они дружелюбная». «И вот и молочина, наш паря», — произнес Матвеев, когда я приземлился на скамью рядом с ним и Фрятиным. «Меня зовут Глеб Матвеев, я ратник, первый луч. А то живем в одной комнате, а познакомиться толком не успели. Андрей Архипов из Царицына, Искра, кажется, псионик». «Не переживай, я тоже искра», — тут же подхватил Руслан Терехов. «А насчет дара, если тебе сказали, что псионик, знаешь, так оно и есть, даже не сомневайся». «Да странно это все как-то. Я все еще не мог поверить, что у меня есть дар, а вот у тех ребят-механиков, которые были рождены в этом мире, его почему-то нет. Выходит, мне просто повезло? Слушай, ну в чем проявляется твоя сила?» «Пока еще не знаю. Может быть, я замолчал, думая, стоит ли говорить о том, что чувствую». Может, примут меня за психа? Не хотелось бы оказаться изгоем». «Ну?» Парни сгрудились вокруг меня, ожидая ответа. «Мне кажется, я умею чувствовать настроение окружающих». «Точно, псионик!» Тут же выпалил Комардин, сидящий напротив, и его подхватили другие голоса ребят. «Здорово! Мозга крут! Телепат!» «Чему радуетесь? Отбросы!» Обернулся и увидел за спиной Бурова в обществе Тригубова. «Архипов псионик!» Тут же выпалил Терехов, не понимая, что в таком ключе вообще нет смысла разговаривать. Надо же, Дмитрий состроил восхищённую мину. Слушай, а ты можешь угадать, о чем я сейчас думаю? Терехов напрягся и даже закрыл глаза. Но я понятия не имел, о чем он. Честно говоря, не знаю. Только чувствую твое волнение. Ха -ха Буров не унимался. О чем ты можешь думать, безродный? Максимум о том, чтобы не улететь отсюда. Наберут же. Ладно, Архипов, попробуй прочитать мои мысли. «Тут и читать ничего не нужно. И так видно твоё презрение. Уверен, ты сейчас думаешь о том, что безродным нет места в академии и считаешь себя лучше других». Я поднялся и посмотрел в глаза Бурову. Со стороны это выглядело как вызов. «Конечно, если бы мы были в равном положении. А так Дмитрий расценил это как банальную смелость с моей стороны ха «Ха-ха-ха-ха! Знаешь, а ты не так уж и безнадежен!» Парень расхохотался и похлопал меня по плечу. А затем прошел дальше за столик, где устроился рядом с Борисовым и Суровцевым. Я уже слышал этих парней раньше. Первый — тот самый оратор, который насмехался над словами Герасимова о равенстве. А второй — невозмутимый и молчаливый парень с военной выправкой. Даже странно, что он оказался здесь, а не где-нибудь в военной академии, если таковые здесь вообще имеются. «Не обращай на него внимания», — произнес Фрязин. «Буровый сильный род Смоленский. Отец Дмитрия — советник князя, а дядя — командир пехотного полка». «Говорят, Дмитрий тоже грезит, чтобы пойти по стопам дяди. Вот и в академию пошел, чтобы попасть в армию». «А здесь все получают военное образование?» «Нет», — Фрязин улыбнулся. «Первый курс общий. Тебя учат всякой ерунде и готовят к выбору дальнейшего пути. А вот второй и третий курс уже по выбору. Правда, чтобы попасть на нужное направление, еще надо иметь соответствующие оценки». В штурмовой полк не попасть без отметок отлично по физической подготовке, рукопашному бою и механике. А советником не станешь без отличного знания истории, дипломатии, и хороших оценок по другим предметам. В общем, каждый вариант требует что-то свое. «Да ладно, парни, главное еще экзамены сдать. Мы ведь пока только претенденты», — вклинился Терехов. «А потом, если не наберем выше среднего по общему зачету, в конце года тоже можем вылететь». «Не волнуйся», — Матвеев махнул рукой. «В этом году набор просто ничтожный». Нас едва наберется сорок человек, так что отсеивать почти некого. Шансы поступить велики, как никогда. Это все из-за слухов о войне. Люди стараются перебраться подальше от пограничного района, так что у Академии проблемы с набором. Спасибо, я тебя услышал. Увидимся, ребята. Я перешагнул через лавку и направился к выходу. Андрей, ты куда? Терехов тоже поднялся, а остальные провожали меня взглядами. Учиться. Если ты хочешь задержаться здесь и утереть нос Борову, советую заняться тем же.